Глава двадцать шестая Гранд Каньон К вечеру каждого дня наш старик, которого мы успели очень полюбить, уставал. Пройденные триста миль впечатления, бесконечные разговоры, наконец почтенный возраст брали свое. Мистер Адамс утомлялся, и какое-то звено в его действиях выпадало. Если к вечеру миссис Адамс просила мужа проверить у кого-нибудь на дороге, И едем ли мы в верном направлении, старик начинал беспокойно вертеться на своём месте. По его движению можно было судить, что он не знает, как надо взяться за дело. Просто забыл. Ему надо было опустить стекло, высунуть голову и сказав pard me sir, что значило извините меня, осведомиться о дороге.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 Мы быстрым ходом двигались по пустынной дороге, чтобы сегодня же успеть в Гранд-Каньон, Великий каньон, одно из величайших географических чудес мира. Мы устали и поэтому забыли о контроле над миссис Самс. Она сейчас же это заметила и со скорости в 50 миль перешла на 60. Потом воровато оглянулась на нас и прибавила ещё 5 миль. Теперь мы шли со скоростью больше 100 километров в час. Это типично женская черта. Женщина всегда стремится ехать быстрее, чем этого требуют обстоятельства. Воздух завыл, разрывая мы на куски нашим карам. Опять мы ехали по цветной пустыне. Чистые синие холмы лежали по всему горизонту. Закат тоже был чистый, наивный, будто его нарисовала провинциальная барышня. Задолго до того, как в голову ей пришли первые страшные мысли о мужчинах, краски пустыни были такие свежие и прозрачные, что передать их можно было только альбомной акварелью. Несколько завитков ветра, попавшие в наш автомобиль через опущенное стекло, прыгали друг на друга как чердачные коты. В драке они зацепляли нас, срывали шляпы, Я обдували бриттую голову мистера Адамса. Как известно, на мистере Адамсе до сих пор не было шляпы в результате сложных почтовых операций, которые мы производили всю дорогу. Вечер однако был довольно прохладный, и кожа на голове мистера Адамса посинела, ничем не отличаясь теперь по цвету от холмов окрашенной пустыни. В полной темноте, тихие и немного пришибленные Виденными красотами природы мы прибыли в Гранд-Каньон и остановились в одном из домиков его кемпа. Дом был сложен из громадных брёвен. Он должен был давать представление о первобытной, пионерской жизни американцев. Зато внутри он был обставлен вполне современно, и кровати, как всегда, были превосходны. В Америке покупателю продаётся не кровать, ему продают хороший сон. Итак, это были комнаты с отличным сном, с центральным отоплением, водой горячей, водой холодной и нью-йоркскими переносными штепсельными лампами с большими картонными абажурами. Ножки ламп очень длинные, эти лампы высотой в человеческий рост, и стоят они не на столе, а на полу. После ужина туристам, собравшимся в небольшом доме, В театральном зале гостиницы, тоже сложенном из гигантских брёвен, показали короткую рекламную кинокартину, в которой изображался спуск на дно каньона под руководством опытных проводников. После картины был дан концерт. На сцену вышел толстый мальчик с банджо. Он независимо уселся на эстраде и стал щипать струны своего инструмента. изо всей силы отбивая такт ногами в ковбойских сапожках. На публику он смотрел высокомерно, и сразу было видно, что людьми он считает только ковбоев, а всех остальных просто трухой. За ним появился очень высокий, худой и насатый ковбой с гитарой. Он посмотрел на публику и сказал: "Слушайте, тут мы должны были петь втроём, но остальные, как видно, не придут, так что я буду петь один". А то может быть, не надо петь. Я-то вообще, говоря, петь не умею. У него было красивое, насмешливое лицо. В маленьких чёрных глазах так и было написано. Но «Ну чего мы будем валять дурака? Пойдём лучше выпьем где-нибудь. Это гораздо интереснее. Не хотите? Ну тогда я всё-таки буду петь. Вам же хуже будет. Толстый мальчик по-прежнему гремел на банджо. Гитара звучала не громко, и ковбой пел, скорее выговаривал свои песенки, иногда переходя на тирольский фальцет. Песенки были простые и смешны. Вот что рассказывалось в одной из них: Когда я мальчиком купался в реке, у меня украли сложенную на берегу одежду. И идти голым домой было неудобно, и дожидаясь темноты, я развлекался тем, что вырезал на стволе старой яблони свои Инициалы. Прошло много лет с тех пор, я выбрал себе красивую девушку и женился на ней. Представьте себе, что случилось, когда мы в первый раз вошли в спальню. Моя красивая жена спокойно вынимает изо рта искусственные челюсти и кладёт их в стакан с водой. Потом она снимает с себя парик и открывает свою лысую голову. Из лифа она вынимает громадные куски ваты. Моя красотка на глазах превращается в огородное пугло. Но это ещё не всё. Это чучело снимает с себя юбку и хладнокровно отвинчивает свою деревянную ногу, и на этой ноге я вижу внезапно свои инициалы. И чёрт меня побери, если это не те самые инициалы, которые я вырезал когда-то на стволе старой яблони, когда в детстве у меня украли одежду. Все хохотали, и мы тоже. Это было очень старомодно, наивно и смешно. КОВБОЙ по-прежнему сатирически улыбался. По-прежнему у него в глазах сверкало приглашение зайти куда-нибудь за угол, чтобы хлопнуть несколько больших стопок виски. Но насчёт того, что петь он не умеет, КОВБОЙ соврал. Пел он хорошо и долго смешил всех. После него вышел негр. Здесь не было конференций, и никто не объявлял имён артистов. Да они и не были артистами. Все выступавшие были служащие Гранд Каньона и давали концерт по совместительству. Негр был отчаянно молодой и длинно ногий. Ноги у него, казалось, начинались от подмышек. Он танцевал и выбивал чечетку с истинным удовольствием. Руки его как-то замечательно болтались вдоль тела. Он был в штанах с подтяжками и рабочей рубашки. Закончив танец, он весело взял метелку, стоявшую в углу, и ушел с каля зубы. Утром мы увидели его возле бревенчатого домика, в котором ночевали. Он подметал аллею, и подметал он чуть ли не с таким же удовольствием, как танцевал. И казалось даже, что он продолжает танцевать, а метла — только оформление танца. Он раздвинул свои большие серые губы и пожелал нам доброго утра. Мы побежали смотреть каньон. Представьте себе вот что. Берётся громадная горная цепь, подрезается у корня, поворачивается вершинами вниз и вдавливается в ровную покрытую лесами землю. Потом она внимается, остаётся как бы в форма горной цепи. Горы наоборот. Это и есть Гранд-Каньон, великий каньон, гигантские разрывы почвы. На горы надо смотреть снизу вверх, на каньон сверху вниз. Зрелище Гранд-Каньона не имеет себе равного на земле. Да это и не было похоже на землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться, европейские представления о земном шаре. Такими могут представиться мальчику во время чтения фантастического романа Луна или Марс. Мы долго простояли у края этой великолепной бездны. Мы четверо болтунов не произнесли ни слова. Глубоко внизу проплыла птица, медленно, как рыба, ещё глубже, почти поглощённая тенью, текла река Колорадо. Гранд-Каньон это грандиозный национальный парк, занимающий сотни квадратных миль. Как все американские национальные парки-саповедники, он превосходно организован. отели, дороги, снабжение печатными и фотографическими изданиями, картами, проспектами, справочниками, наконец, устные объяснения. Всё здесь на очень высоком уровне. Сюда американцы приезжают целыми семьями на отдых, и этот отдых недорог. Кабинки в этом лагере не дороже, чем в любом другом, а еда стоит почти столько же, сколько и всюду. За посещение парка берут всего доллар. После чего на ветровое стекло автомобиля наклеивается цветной ирлык, и можете жить и странствовать по парку хоть месяц, хоть год. Надо было бы, конечно, спуститься на дно каньона и прожить там с полгода в бревенчатом домике с центральным отоплением среди хаоса природы и идеального сервиса. Но не было времени. Мы сделали лишь то, что могли, объехали каньон на автомобиле. Внезапно мы увидели странные похороны. По прекрасной дороге парка медленно подвигался автомобиль с гробом. Он шёл со скоростью пешехода. За гробом шествовали люди в белых кожаных фартучках, нацепленных на обыкновенные пиджачные одежды. Один был в цилиндре и визитке. Некоторые из сопровождающих несли на плечах палки. За процессией беззвучно катились десятка три пустых автомобилей. Это хоронили старого ковбоя, служившего в парке. Старый ковбой был при жизни масоном, и все люди в белых фартуках тоже были масоны. Палки были древками знамён. Похороны шли по нашему маршруту, и мы примкнули к хвосту колонны. Из леса вышла лань и поглядывала настороженно на автомобильное стадо. Охота в парке, конечно, запрещена, и лань не боялась выстрела, но ей очень хотелось перебежать дорогу. Она несколько раз пыталась это сделать и отпрыгивала назад, озадаченная бензиновым запахом, который шёл от массонов. В конце концов лань решилась и изящно перескочила дорогу перед нашим каром, сразу отделившись всеми четырьмя ногами от земли. Раз другой мелькнула между деревьями и пропала в лесу. "Мистер", сказал Адамс. "Нельзя больше медлить. Надо вылить воду из радиатора и влить туда незамерзающую смесь. Ночи уже холодные, а вода может замёрзнуть. Наш радиатор к чёрту пойдёт. Здесь в парке мы поставили машину в тёплый гараж, но я не ручаюсь вам, мистеры, что и в следующую ночь он нам попадётся. В тёплом гараже Гранд-Каньона мы видели чей-то автомобиль после эксидент. Сквозь крышку большого бьюика пробились толстые ветви дерева. Мотор вдавился в сиденье шофёра. Внутри машины лежали сучья и зелёные листья. Водитель этого бьюика заснул, сидя за рулём. Это бывает в Америке. Ровная дорога, боюкающая покачиванием машины, дневная усталость, и человек незаметно для себя засыпает на скорости в 50 миль. Пробуждение почти всегда бывает страшным. Бьюи, который мы видели, врезался в дерево с такой силой, что на месте катастрофы нельзя было разобрать, где начинается произведение General Motors и где кончается произведение природы. Как ни странно, спящий драйвер не только остался жив, но и вообще не получил повреждений. Мальчик из гаража степенно высказал мнение, что хозяин машины будет отныне спать в местах более безопасных, чем движущийся автомобиль, например, в кровати. Мы все посмотрели на Мисси Самс. Хотя она никогда не засыпала на ходу, у всех у нас на лицах было написано: "Вот видите, как будто мы уже не раз славили нашу драйвершу храпящей за рулём. Это мы сделали на всякий случай. Все новые и новые декорации, одна импозантней другой, раскрывались на каждом повороте каньона. Голубая и розовая утренняя дымка рассеялись, мы останавливались у парапетов и заглядывали в пропасть. Она была сейчас абрикосового цвета. На расстоянии мили под нами виднелась просветлевшая немножко река. Мы рявкали изо всех сил, вызывая эхо. И долго наши московские голоса прыгали по скалам, возвращаясь назад и отдаваясь в пространстве. Наконец мы проехали выходную будку. Контролера в ней не было. Сегодня был большой американский праздник, День Благодарения, Тенз Гивен Дэй. И многие служащие не работали. Однако на стекле своей будки контролёр оставил записочку, содержание которой было таково: "До свидания, приезжайте сюда снова". "Серьёзно", назидательно сказал мистер Адамс. "Запишите это в свои книжечки". И он пустился в длинные интересные рассказы об американском сервисе. Рассказывал он до тех пор, Пока мы не отъехали от контрольной будки каньона на 40 миль, тут он поднёс глазам свою левую руку и застыл. "Бекки", сказал он без воодушевления. "Ты вынула мои часы из-под подушки?" "Нет", сказала Бекки, бросив на мужа раскалённый взгляд. "Но-но", застонал мистер Адамс. "Не смотри, пожалуйста, на меня так нельзя делать. Смотри только на дорогу". «Ты оставил часы в кемпе?» — сказала миссис Адамс, не сводя глаз с дороги. «Нет, нет, Бекки», — горячился Адамс. «Я их не оставил в кемпе. Я их забыл под подушкой». Мы остановились. Выяснилось, что часы стоят двадцать пять долларов. Но это было еще не самое главное. Несчастье заключалось в том, что часы были подарены мужу самой миссис Адамс. Стали считать, что выгоднее сделать из-за часов лишних 80 миль или забыть про часы и ехать дальше. Выходило, что выгоднее возвратиться. Тем более, что оставленный предмет был дорог как память, чего никак нельзя будет сказать про сэкономленный бензин. Все-таки назад мы не поехали. Представился случай позвонить в КМ по телефону с ближайшей газолиновой станции. Кэмп ответил, что тот сотрудник, который убирал наш домик, сейчас ушел, но нет никакого сомнения в том, что он немедленно доставит в управление Кэмпо часы, если только они лежали под подушкой. «Уэлл», well, — сказала миссис Адамс, — «тогда мы не будем возвращаться. Часы же можно прислать нам в Сан-Франциско до востребования». Человек из Кэмпа тоже сказал, что все это Уэлл, well, хорошо, и... и одновременно попросил прислать ключ от домика, который мистер Адамс, уезжая, не вернул. Миссис Адамс бросила страшный взгляд на мужа и сказала, что мы немедленно вернем ключ по почте. В силу этих обстоятельств мы целых два часа ехали молча. Глава двадцать седьмая. Человек в красной рубашке.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 Заповедник кочевого индейского племени Новахо, или как его называют Новайо. Это одно из самых больших индейских племён. В нём 60.000 человек. Ещё 5 лет тому назад край этот был совершенно недоступным, и только недавно с появлением новой дороги сюда понемногу стали проникать туристы. Новахо ненавидит и презирают бледные лица их братьев.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 Забывают, что в основе развития народа лежит родной язык. В индийских школах преподают только белые и только на английском языке. Индийской же письменности не существует вовсе. Правда, каждое индийское племя говорит на своём особом языке, но это не препятствие. Была бы охота, и многие американские учёные знатакие индийской культуры в короткий срок создали бы письменность.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 Обычный индийский мужчины, красивее женщин. Её окружал целый выводок детишек. Самый маленький, грудной, был привязан к дощечке, которая лежала на земле. Самому большому было лет 7. Дети были грязные, но очень красивые, как мать. "Бэкки, бэкки!" взволнованно крикнул мистер Адамс. "Скорей иди сюда, здесь маленькие дети." Адамсы очень соскучились по своей бэйби и никогда не пропускали ни одного младенца, чтобы не взять его на руки, не приласкать, не подарить ему конфетку. Дети очень благоволили к мистеру Адамсу, охотно шли к нему на руки, лепетали что-то об овечках и лошадках. Мамаши, польщенные вниманием, смотрели на мистера Адамса благородным взглядом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 сжал грязные кулачки и посмотрел на нас с такой яростью, что мы точь-в-точь же ушли. Вот-вот, сконфуженно сказал мистер Радомс. Индийцы с самых малых лет воспитывают в детях ненависть к белым. О, но да, да, да. Индейцы-навахо умные люди. За что бы им в самом деле любить белых? Когда мы выходили к вигваму, подъехал старинный, заржавевший автомобиль.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 Мы интересовали его не больше, чем пыль пустыни. Его величественной походки и непроницаемости его лица мог бы позавидовать старый английский дипломат. Как отчетливо мы представляли себе в ту минуту лицемерие всех этих индийских департаментов, школ, музеев, резерваций, всей этой суетливой благотворительности старого грешника.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 Мы пересекали территорию Новахо, но где были эти 60 тысяч нищих и гордых людей, этого мы не знали. Они были где-то вокруг со своими стадами, кострами и бигвамами. Несколько раз в течение дня на горизонте вырисовывалась фигура всадника, появлялся клуб пыли и быстро исчезал. Если и раньше пустыня казалась нам разнообразной,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 Затем мы оказались на дне небольшого каньона. Тут пошла такая архитектура, такие мавзолеи, бастионы и замки, что мы совершенно перестали говорить и высунувшись из окон, следили за проносящимся мимо нас каменным ведением тысячелетий. Солнце зашло, пустыня стала розовой. Всё это кончалось целым храмом на скале, окружённым ровными террасами. Дорога повернула к этому храму. Под ним протекала река Little Colorado. Через неё был перекинут новый висячий мост. Тут кончалась резервация Навахо. Сразу стало темно и холодно. Иссяк бензин. Захотелось есть. Но не успел мистер Адамс высказать мысль о том, что теперь всё пропало и нам придётся ночевать в пустыне, Как сейчас же за мостом сверкнул огонёк, и мы подъехали к домику. Возле домика мы со вздохом облегчения заметили газолиновую станцию. Кроме этих двух сооружений, которые стояли прямо в пустыне, даже не обнесённые заборами, не было ничего. Домик представлял собой то, что по-русски и по-испански называется ранчо, а по-английски ranch. И вот здесь, в пустыне, где на 200 миль в окружности нет ни одного оседлого жилья, мы нашли превосходные постель, электрическое освещение, паровое отопление, горячую и холодную воду, нашли также обстановку, какую можно найти в любом домике Нью-Йорка, Чикаго или Галлопа. В столовой перед нами поставили помидорный сок в стопочках и дали стейк с костью в виде буквы «Д». такой же красивый и невкусный, как в Чикаго, Нью-Йорке или Галапе. И взяли с нас за всё это почти столько же, сколько это стоит в Галапе, Чикаго или Нью-Йорке, хотя пользуясь безвыходным положением путешественников, могли взять сколько угодно. Это зрелище американского standard of life, уровня жизни, было не менее величественным, чем окрашенная пустыня.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 Но тут я принялся толковать другому, что так торговать нельзя, что он разорится, что товары надо продавать дороже их цены. То есть, как это дороже? спросил меня индеец. Очень просто ответил я. Ты, скажем, купил вещь за доллар, а должен продать его за доллар 20. Как же я продам его за доллар 20, если он стоит только доллар? спрашивает меня этот коммерсант. Там-то и заключается торговля, — говорю я. Купить дешевле, а продать дороже. Но тут мой индеец страшно рассердился. — Это обман, — сказал он. Купить за доллар, а продать за доллар двадцать. Ты советуешь мне обманывать людей? Тогда я ему говорю. Это вовсе не обман. Ты просто должен заработать, понимаешь? Заработать. Но с моим другом-индейцем сделалось что-то странное.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 Мы вспоминали об этом индейцам месяц спустя, когда сидели в Сенате Соединенных Штатов Америки во время допроса Джона Пирпанта Моргана-младшего, Сенатской комиссии. Мы еще вернемся к этому эпизоду в конце книги. Комиссия занималась вопросом о роли Моргана в вовлечении Соединенных Штатов Америки в мировую войну. «Скажите, — спросил сенатор Най, —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 Красный рубахий тоже сделал шаг. Вы из Нью-Йорка, спросил он. "Шурли!" взвизгнул мистер Адамс. "А вы живёте здесь?" шурли, зарычал незнакомец. Через секунду они со страшной силой уже хлопали друг друга по спинам, причём низенький Адамс хлопал своего нового друга почти что по талии, а высокий друг хлопал мистера Адамса почти что по затылку. У мистера Адамса был необыкновенный нюх на новые знакомства. Человек в красной рубахе оказался одним из самых интересных людей, которых мы встречали в Соединённых Штатах Америки. "Это единственный белый человек", сказала о нём наша хозяйка в буй, которого индейцы приняли как своего. "Он живёт с индейцами и иногда приезжает ко мне в гости. Биография этого человека необычна".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 Лисок был покрыт ине. Пустыня казалась сумрачной и не такой красивой, как вчера. Мы сбегали к мосту, чтобы ещё раз посмотреть на речку Литл-Колорадо. Над нами снова была скала в виде храма, окружённого террасами. На этот раз и она показалась нам не такой волшебной, как вчера. Когда мы согревались на ходу, убежали обратно к домику, зашло солнце.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 Оглушаемые треском джаз-бандов кинофильмов и ганстерских пулемётов, умудрились люди сохранить в полной неприкосновенности свой уклад жизни.